Глава 8: Горинск, Варяги. Их было четверо. Тех, кто в планах организаторов операции проходил как группа инструкторов. В отличие от многих других, привлеченных к делу, инструкторы давно работали по найму и имели репутацию опытных специалистов, мастеров своего дела. Они родились здесь, в России, только в другой стране. А когда она погибла, автоматически получили новое гражданство. Совсем молодыми угодили на Вторую Чеченскую войну, правда, не зелеными лопухами, а неплохо подготовленными бойцами. Повезло, что попали в часть, которую далеко не сразу бросили в мясорубку. Оттого командование смогло организовать учебный процесс. Повезло, что натаскивали молодняк ветераны прошлой войны, и еще той, афганской. Они-то хорошо знали, чего стоят неопытные пацаны в бою. Да и сами новобранцы имели за плечами спортивные разряды, так что не выглядели вохлаками. Выжив на войне и получив бесценный опыт, парни продолжили постигать воинскую науку. А потом ушли на вольные хлеба и вскоре попали в одну иностранную организацию полувоенного толка, ныне более известную как ЧВК. Расшифровочка не нужна, ну и хорошо. Затем были годы службы, рост в должностях, рост в финансах. От рядовых бойцов они дошли до командиров нижнего, затем среднего звена. Перешли на преподавательскую деятельность и на ней закрепились. За эти годы их знания и умения достигли пусть и не апогея, но весьма и весьма высоких величин. Они тренировали специальные подразделения азиатских и африканских стран Обучали десантников, разведчиков и пехоту. Готовили охрану важных персон, в том числе и королевских. Консультировали шейхов и принцев по вопросам личной безопасности. Одно время даже возглавляли службу охраны диктатора, небольшой, но весьма богатой страны. Диктатор, хорошо знакомый с мировой историей, понимал, что варяги из Европы надежнее, чем собственная знать. Потому и пережил пару покушений и один госпереворот. Потом с помощью тех же инструкторов нашел общий язык с важными шишками в Штатах и благополучно покинул страну с солидным капиталом, дабы ему, детям и внукам было на что шиковать. Инструкторы неплохо заработали на этом деле и добавили хороший куш к своим счетам. Заказчики были довольны и обещали новую работу. И сдержали слово. Задание было сложным, но вполне выполнимым вернуться домой и принять участие в подготовке нескольких групп народных мстителей, а заодно провернуть пару операций под прикрытием тех событий, что должны были произойти в определенное время. Ничего запредельного, ничего особенного. Нечто подобное они уже делали раньше. Правда, тогда были чужие страны. Хотя и эта страна, самый большой осколок их родины, тоже стала чужой. Она так увлеченно следовала своим ходом прямо в пропасть, что вставать на ее пути было глупо и опасно. К их приезду все уже было готово. База, тренировочные залы, стрельбище, полигон. Личный состав отобран, проверен, хорошо мотивирован и готов к работе. А личная мотивация в таком деле очень много значит. Вникнув в обстановку, инструкторы распределили роли и приступили к делу. Ник и Сэм взяли на себя ударные группы, их всего четыре, каждая по сорок человек. Требовалось дать им курс общего рукопашного боя без оружия и с оружием, научить работать в группе в различных условиях. Том занялся технической стороной вопроса — амуниция, снаряжение, оборудование. Док взял на себя тактику, стреловую подготовку и общую координацию. Разделение было скорее условным — Каждый мог обучать по любой теме, что иногда и происходило. Все-таки четыре инструктора на полторы сотни человек маловато. Но в конце концов они не спецназ тренировали, а скорее расходный материал. Правда, этот материал должен был выполнить свою задачу как надо, так что поблажек и пропусков быть не должно. На занятиях инструкторы появлялись только в маскировочном наряде. Накладные волосы, бороды, усы. Кепки и очки не снимали. Курсанты обращались к ним коротко. «Мастер». Никаких имен и даже прозвищ. Сами инструкторы давно уже называли друг друга только по кличкам. Когда-то придумали и с тех пор не меняли. К настоящим именам клички никакого отношения не имели. И были выбраны исходя из простых принципов. Коротко и четко. Но даже их здесь никто не знал. Ни координатор, ни местные спецы. «Мастер» и вся недолга. Создать настоящие боевые группы было делом непростым. Хотя среди курсантов хватало спортсменов, в том числе бойцов-ударников, но схватка в ринге или на татами это одно, а бой в составе группы — совсем иное. Тем более с использованием различных предметов. Здесь не единоборство, не просто махач стенка на стенку, не свалка любителей. Слаженная работа группы здорово напоминает бой в средние века — когда строевая выучка и знание тактических приемов определяли победителя сражения что творили новоявленные борцы за свободу на занятиях тихий ужас от неловких действий размашистых ударов поворотов не в попад и запоздало реакции на команды большей частью страдали свои то строй растянут то сожмут давя соседей то не выдержат ритм шага и тогда ровные линии превращаются в пунктиры Непросто было научить шагать слитно, бить одновременно, поворачиваясь по команде и не терять соседей при перестроении или атаке. Не будь на курсантах защитного снаряжения, половина выбыла бы из дела еще в начале подготовки. И только через две недели стало кое-что получаться. Когда учебный бой был завершен выполнением задания без потерь, инструкторы впервые не охрипли от криков, а довольно кивали и вздыхали. Вдолбили таки. Дальше уже пошло по накатанной. Освоение новых приемов ускорилось. Бейсбольная бита? Прекрасно. Но не всегда сбалансирована. Тут надо смотреть, какую модель брать. А можно взять обычный обрезанный черенок от лопаты. Часть черенка подхват рукой сточить, навершие рукоятки обмотать изолентой. Не соскользнет при махе и немного утяжелит. А намотать, наконец, проволоку можно? На свой? Сколько угодно смех в строю на черенок не надо а арматура тоже неплохо как и металлические трубы подобрать размер сделать намотку подхват уголок еще приварить будет как клевец среди парней хватало эрудированных личностей с хорошей смекалкой ножки от табуреток пойдут от столов тоже все можно соглашался ник прижмет ветка дерева какая потолще сгодится Насчет уголков, ножей, топоров и стальных прутьев и заграды это уже работа на уничтожение. Вы уверены, что готовы будете убивать? В этом случае проще взять в руки пулемет. Строй молчит. Впервые поднята тема противостояния в бою. Это граница готовности идти до конца и не останавливаться ни перед чем. Мы учимся защищаться и защищать других. Да, используя силу но это не значит, что надо обязательно убивать, хотя в схватке может произойти что угодно. Курсанты, так как по привычке именовали инструкторы, молчат. Ненависти к властям и к полиции им не занимать, но вот готовностью убивать пока никто особо не проявлял, да и не проявит до того момента, когда начнется противостояние. Ник едва заметно усмехнулся. Сейчас он лукавил. Исход открытого боя с полицией подразумевал возможность уничтожения. Более того, такая вероятность была высока. Но говорить об этом сейчас не имело смысла. Вот когда сойдутся пару раз, пустят в ход руки, ноги, дубинки, нюхнут своей и чужой крови, посмотрят в выпученные глаза врагов, потеряют кого-то из своих, тогда внутренние тормоза слетят гораздо легче. И уговаривать не придется. А пока надо усиленно втирать, что все это только для самозащиты, и никак иначе. Но фантазия у парней работала хорошо. Да и опыт киевского Майдана не забыт. Было откуда черпать вдохновение. Так что, кроме уже названного, предлагали использовать и отравленные заточки, фейерверки, самодельные цепы. Еще газовые баллончики, доработанную бытовую химию, перетертые в пыль, люминесцентные лампы и спортивные рогатки, которые по эффективности не уступали травматическому оружию. Инструкторы хвалили смышленых учеников и осаживали не в миру увлекшихся. Газ, химия, стеклянная пыль — все это палка о двух концах. Не так кинул или угодил под ветер, и вся эта дрянь прилетит к вам. Полиция использует газовые гранаты, но кидает их метров на 20-40. Насчет отравы. «Надо, чтобы она еще попала в тело. То есть нужно поражение кожных покровов как минимум. Достаточно просто воткнуть заточку в землю, вот вам заражение. Но вы уверены, что пробьете защиту?» «По ногам?» — подсказал кто-то. «Можно и по ногам. Но опять же, это если дело дойдет до боя, а не просто до толкания на улице». Надо было немного сдержать боевой пыл парней, еще и потому, что полная аналогии с Майданом следовало на первых порах избежать. Кстати, именно поэтому никого с Украины сюда не приглашали, хотя там хватало специалистов по уличным боям. Но они могли быть засвечены, и их появление здесь сразу бы привлекло внимание и дало бы властям лишний козырь в противостоянии. Одно дело, когда восстает возмущенный народ, другое — специально приехавшие на эмиты подлого Запада. Не меньше внимания уделяли защите тела. Использовали хоккейную экипировку, она хорошо защищала корпус и конечности и не особо стесняла движение. Брали бронежилеты скрытого ношения первого и второго классов, к ним добавляли спортивную защиту для рук и ног. Энтузиасты вообще создали полный комплект защиты из подручных материалов. Он хорошо предохранял от ударов палкой, кирпичом, заточкой. Но иметь защиту одно, а активно работать в ней другое. Нужен опыт и привычка. Так что теперь курсанты обливались потом на занятиях, таская на себе полный комплект защиты со шлемами в придачу. «Ничего, в средние века рыцари бегали в доспехах и воевали неплохо. Терпите!» Терпели. Вытирали пот со лбов, жадно ловили воздух, поправляли сползшие нагрудники и протекторы и упрямо шли вперед, отрабатывая маневры, удары, защиту». Всех подстегивали личная ненависть, желание поквитаться и отомстить. Ко всему этому добавилось чувство братства по оружию и осознание того факта, что вокруг свои и предавать их нельзя. Занятия подразумевали и психологическую подготовку, морально-волевой тренинг, взращивали эмоциональный настрой. Ближе к концу курса все группы представляли собой спаянный, сплоченный коллектив единомышленников, Обученные открыто противостоять полиции и нацгвардии До определенного момента, конечно Когда уличные столкновения должны были перерасти в прямые бои С использованием огнестрельного оружия По плану, до огневого контакта могло дойти Только если противостояние не будет погашено переговорами А народ уже не будут сдерживать никакие ограничения Фактически это уровень гражданской войны Она хоть и фигурировала как один из возможных финалов операции, но реальность ее начала аналитики оценивали весьма скромно. Однако подготовку к такому варианту провели. Из всего отряда курсантов отобрали 24 человека, имевших за плечами армейскую службу в боевых частях и подразделениях. Разбили на две огневые группы и провели короткий курс тренинга. Эти группы должны были вступить в дело в крайнем случае и при необходимости, прикрыть работу резервной команды. Ну а если уж и впрямь дойдет до полноценных столкновений, группы станут костяком народных формирований и поведут за собой гражданскую гвардию. Эту тему на одном из последних совещаний перед началом операции и обсуждали координатор Крон и инструкторы. В общем-то, у нас все подготовлено. Люди доведены до предела, обстановка на колена. «Приходится немного сдерживать, чтобы раньше срока не вылезли». «Что у вас?» «Группы готовы», — отвечал док. «Снаряжение развезено по точкам. Места сбора определены. Отработаны все варианты вступления и отхода. Техническое обеспечение есть. А огневые группы?» «Тоже готовы. Если до них дойдет». «Может дойти», — подтвердил Крон. «Власти совсем берега потеряли». Фактически устроили неофеодализм с бесконтрольным давлением. Еще немного, и народ вытащит из сейфов ружья. О митингах и шествиях я уже молчу. Пороховая бочка в кольце факелов. Мы реально опасаемся потерять управление ситуацией. Док не отреагировал на эмоциональное выступление координатора, только кивнул. По мишуре данные подтверждены? Крон чуть помедлил, тоже кивнул. Все операции проведены. Последний завоз был вчера. Обратная активность заморожена. Хорошо. Мишура – кодовое обозначение операции, которую предстояло провести под прикрытием народного восстания. Для этого и была тайно доставлена в город резервная команда. О сути операции знали всего несколько человек, а проводить ее должны были лично инструктора. Даже Крон имел лишь общее представление о задании – и только снабжал информацией. «Хорошо», — повторил док. «Ждем начала. Главное сейчас, чтобы полиция и ФСБ не вмешались. Если вдруг будет утечка...» «Они не влезут», — уверенно заявил координатор. «Им не до того. Идет внутренняя свара. Погоны и кресла летят во все стороны». Вопреки ожиданию инструктора, особой радости по этому поводу не выразили. Они слишком хорошо знали, что от спецслужб Можно ждать чего угодно и когда угодно. Издыхающий зверь все равно опасен. А если он только болен, то риск попасть под удар всегда есть. «Мы на связи», — сказал на прощание док. «Готовность выступления — три часа. Особая — два». Координатор распрощался с инструкторами и поспешил к себе. Он не преувеличивал, когда говорил об обстановке в городе. Он реально опасался выхода из ситуации из-под контроля в самый последний момент. И поэтому не мог позволить себе потерять нить управления даже на миг.